Волков. Волкова трясло от ярости. Внешне он был спокоен, но внутри. Лучше не вспоминать, что творилось в душе, когда парень, когда Ник пропал. А когда они его нашли, лишь на несколько минут опередив белого медведя, Волкова накрыл страх. Нет, он не боялся медведя и не боялся за себя. Он боялся за вот этого идиота. Боялся, что не убережет, что потеряет щенка даже не дав ни себе, ни ему шанса на нормальное человеческое знакомство. Может, из-за этого страха он впервые в жизни промахнулся. Из-за этого тоже теперь себя винил. Себя винил. А щенка был готов придушить. И Блэк беспокоился. Блэк пацану относился... Неоднозначно относился. Иногда Вулкову казалось, что его призрачный пес жалеет его непутевого братца. А иногда казалось, что ненавидит. Или даже боится. Может ли призрак бояться живого человека? Спросить Буарины, но Волков знал, что не спросит, не станет пугать и расстраивать любимую жену. Или спросит, когда вся эта северная эпопея подойдет к концу, когда ни за кого не придется волноваться. А еще Вероника, девушка, способная видеть Блэка, девушка, способная видеть призраков, может и не ведьма, но уж точно непростая барышня». Тогда в самолете у нее получилось усмирить Ника. У неё и у Блэка. Во всяком случае, Волкову так показалось. Расспросить бы ее, узнать, что это за такая ерунда. Ведь не наркотики. Точно не наркотики. Он не соврал, когда сказал, что все обыскал и осмотрел. А Волков умел и обыскивать, и осматривать. Парень был чист как минимум сутки, если не больше. И найти дурь посреди этих снегов и Таросов точно не сумел бы тогда что это что заставляет его совершать все эти безумные смертельно опасные поступки биться в корчук доводить людей до белого коленя Что заставляет Блэка то яростно скалиться, то испуганно поджимать хвост то сторожить покой этого щенка волчка волчок правильно, очень подходящее имя для пацана он волков его сводный брат волчок подрастет тоже станет волком может быть если доживет». А Вероника на прощание, вместо прощания, шепнула, что пацан в опасности, и надо не спускать с него глаз. Волков тогда с ней согласился. «Ясное дело, на реке всегда в опасности, а сейчас вот все время думала, то ли она имела в виду. О какой такой опасности говорила, когда смотрела на Волчка немигающим, почти гипнотическим взглядом? Что она видела? Что чуяла?» Если им еще доведется встретиться в Хивусе, он обязательно спросит. Главное – довести этого брата до Хивуса живым». Волчьи следы ему показал Ирхан. Молча поманил за собой из дома, спрыгнул с крыльца, потрусил за дом. Они шли, прислушиваясь, всматриваясь в темноту. Утро на крайнем севере было понятием весьма условным. Особенно «раннее утро». Особенно раннее зимнее утро, которому нечем крыть бесконечную полярную ночь. Сначала они увидели человеческие следы. Увидели, идентифицировали, прошли мимо. Дальше были громадные медвежьи. Черные дыры в белом снегу, местами с вкраплением алого. Все-таки Волков мишку попал. Не убил, но подранил. Хотелось думать, что не сильно. Когда угроза миновала, медведя стало жалко. «Хищник? Что с него взять?» Он всего лишь следовал инстинктам. И не его вина, что на пути ему попался один двадцатилетний идиот. А потом они увидели другие следы. Не такие глубокие, не такие широкие, но все равно очень большие. Точно не собачьи и не похожи, что волчьи. «Волк!» – уверенно сказал Эрхан, вставая с колен. След он рассматривал долго и тщательно, даже, кажется, обнюхал. «Полярный волк!» «Разве они бывают таких размеров?» Про волков он знал очень много. Фамилия обязывала. «Редко, очень редко. Следов много. Есть старые, есть новые. В полночь тут ходил, потом утром возвращался. Следил. Охотился?» «Может, и охотился». Эрхан выглядел задумчивым. «А почему тут? Разве полярным волкам мало добычи в тундре?» «Хватает». «Так зачем он пришел сюда, к людям?» «А медведь зачем пришел?» Вопросом на вопрос ответил Эрхан. «Это ж звери! Кто их разберет?» Их разговор состоялся как раз перед визитом Лилии Станиславовны. Они узнали про лютоволка раньше остальных, но не сговариваясь, решили не рассказывать, что видели его следы всего в нескольких метрах от здания администрации, а остальные не сдали волчка. По глазам было видно, как он их всех достал. Но не сдали. Гальяна даже придумал какую-то чушь про северное сияние, чтобы не говорить правды. Команда. И пусть эти трое, Гальяна, Чернов и Веселов отдельный экипаж, все равно они все команда. Все, кроме Волчка. Волчок пока балласт. Поговорить бы с ним, разъяснить ситуацию раз и навсегда, расставить все точки над «и». Да вот все никак не получается остаться с парнем наедине. А разговоры такого плана не нуждаются в свидетелях. В столовке было тепло, светло и вкусно пахло. Они наелись от пуза. Даже волчок проглотил пару ложек гречневой каши. Кусок тушеного мяса он с отвращением отодвинул в сторону, затумывал бутерброд с толстым-толстым слоем масла. Выглядел парень уже не таким изможденным, но на контакт по-прежнему не шел. Впрочем, и остальные тоже не горели желанием. Блэк незримой тенью сидел между ним и Волковым, Поглядывал то на одного, то на другого, признаков беспокойства не выказывал. Блэка можно считать барометром. Если пёс спокоен, значит, с пацаном всё более или менее хорошо. Вот сейчас хорошо. Настолько хорошо, что он украткой погладил Блэка по голове. Или показалось. И то, что Блэк положил башку пацану на колени, тоже показалось. И то, что пацан едва заметно улыбнулся, а потом их глаза встретились. И улыбка и стаяла, Взгляд сделался колючим и злым. Блэк отстранился, передвинулся поближе к Волкову, своему настоящему хозяину. Повеяло арктической стужей. Волков усмехнулся. Ничего, ему не привыкать. В былые времена Арина любила повторять, что рысь Волку не подружка, а волчок Волку брат или не брат. За завтраком успели переговорить с дорожниками. Теми самыми, которые видели в окрестностях поселка Лютоволка. Зверя все описывали одинаково, в превосходных степенях. Близко к бригаде он не подходил, но держался на расстоянии достаточным, чтобы его можно было разглядеть в деталях. «Красовался», — так сказал один из ребят. Дальше разговор перешел в более практичное русло. Обсудили метеосводку и предстоящую дорогу. «Километров сто пятьдесят зимник будет нормальный», — сказал суровый дядька по самые глаза заросшей седой бородой. «А дальше у вас, ребята, могут начаться проблемы». «Какие проблемы?» — Гальяна навел на него объектив. Весь разговор с дорожниками он записывал. Зрителям канала будет интересно про лютоволка. «Говорят, налить там образовалась в полусотни километров от Мирного. Мужики по рации передавали. Уралы вчера по самые бамперы провалились. Один вытащили, а со вторым замешкались. Вмерз» пришлось технику из мирного вызывать чтобы достать а поясните пожалуйста для тех кто не в курсе что это за налить такая гальяна говорил уверенно словно уж сам-то точно знал что такое налить а может и знал Гальяна у них был человеком всесторонне развитым вода бородатый пожал плечами «Выдавливается снизу выступает поверх льда где сантиметров на пятнадцать а где и на полтора метра он смотрел прямо в камеру Говорил уверенным, слегка снисходительным тоном. «Сверху вода это прихватывается льдом, но не сильно. Человек, может, и пройдет, а тяжелая техника провалится. Двойной лед. Нижний крепкий, а вот верхний наледь. Ловушка для техники. Если машину сразу не вытащить, вмерзнет и все. До лета хрен достанешь. Хорошо, если только колеса застрянут. Там еще можно попытаться лед раздолбать». «А если сядет намертво, тогда все. Вот вы и смотрите, ребята, осторожней там». Они были осторожны. Ну, как умели, так и старались. Полторы сотни километров проехали относительно легко и быстро. Пару раз застревали, откапывались, по очереди выходили помахать лопатами, разогреться. Пока ничего сложного, ничего интересного. Но каждый встречный рассказывал про налить, предупреждал, объяснял, в какую сторону лучше сделать крюк, чтобы не угодить в ледовую ловушку. Здесь, на крайнем севере, жили какие-то удивительные люди. Вымирающий вид. Здесь были готовы помочь, отогреть, накормить, кинуть трос и протянуть руку. И все это совершенно бесплатно. Поначалу Гальяна пытался совать таким вот добросердечным помощником деньги, но они всегда отказывались, кажется, даже обижались и командой было принято решение расплачиваться не деньгами, а подарками, коими с лихвой обеспечили спонсоры. Ножи, термосы, непромерзающие перчатки, энергетик, северное сияние. Вот такая мелочь радовала суровых северных мужиков так, словно они были не мужиками, а мальчишками. К наледи подъехали уже в темноте. Короткий северный день истаял прямо на глазах, а на смену ему пришла тьма. Она казалась бы непроглядной, если бы не звезды и свет от фар их внедорожников. Именно в свете фар путешественники увидели первые признаки наледи. «Парит», — сказал архан всматриваясь в муть за лобовым стеклом. Волков тоже всмотрелся. «Так и есть. Парит». Сизая марево пара поднимается от льда к небу. «Сообщи остальным», — велел архан выбираясь из салона. «Пусть остановится! Остальные уже и сами поняли, что нужно притормозить, вышли на лёд, обступили Эрхана. Волчок не сдвинулся с места, остался в салоне. Блэк пристроился рядом, прямо на заднем сиденье. Пёс выглядел спокойным, и Волков решил, что может оставить этих двоих без присмотра хотя бы на короткое время. Стоя под звёздным арктическим небом, ёжесть от сорокоградусного мороза, они разрабатывали стратегию и план действий. «Большая», — сказал Архан, обозревая горизонт. «Сколько?» — спросил Чернов. «Не знаю. С километра, а может и того больше. Видишь, как парит?» Они видели. Зрелище было необычное. Представить, что здесь, в царстве вечной мерзлоты, есть что-то достаточно теплое, чтобы парить, получалось с трудом. Что-то похожее на туман стелилось над бескрайним ледяным полем, Слегка аполисцировала в свете фар, не предвещала ничего хорошего. «Начинается!» – радостно сказал Гарьяна, расчехляя камеру. «Начинается настоящая пацанская работа!» «Держимся вместе!» – кажется, Ирхан его радости не разделял. «Тут могут быть медведи!» «И волки!» – подумал Волков, но вслух ничего не сказал. Было решено двигаться вперед, но взять немного правее, как и советовали встреченные на пути немногочисленные водители. Разошлись по машинам, Эрхан тронулся первым, Чернов следом. Ехали медленно, осторожно, внедорожники почти по покошачьи крались по хрупкому льду. То, что лед хрупкий, было видно невооруженным глазом. А еще слышно, он крошился под колесами их машины, тихо похрустывал, словно ехали по битому стеклу. Очень скоро выступила вода, пока, наверное, сантиметров на пятнадцать над поверхностью. Эрхан снова остановил внедорожник, выскочил из салона и по щиколотку провалился в месиво из льда и воды. «Ну что там?» – крикнул Чернов по пояс, высовываясь из своего внедорожника. «Пройдем?» «Пока проходим, а там видно будет!» Эрхан махнул рукой, вернулся за руль, впуская в салон лютую стужу. С наступлением темноты заметно похолодало. Бортовой компьютер уже не показывал температуру, потому что минус 40 градусов – вот его потолок. А раз не показывал, значит за бортом было градусов под 45. Самое то для приключений. Еще минут 20 они крались по тонкому льду, и Волков уже даже начал верить, что на этом приключение с наледью закончится, но не тут-то было. Внедорожник вдруг дернулся, беспомощно рыкнул и начал заваливаться на левую сторону. «Провалились!» сказал Эрхан голосом, совершенно лишенным эмоций. «И что теперь?» спросил Волков, уже предвидя ответ. «Будем вытаскивать!» К тому моменту, как они выбрались из салона и нашли лопаты, колеса внедорожника уже прихватило льдом, а прошло-то всего несколько минут. «Вмерзли?» спросил подошедший Чернов. Свой автомобиль он поставил так, чтобы в свете фар был лучше виден масштаб бедствия. «Точно вмерзли!» Гальяна снимал на камеру колеса, выступающую поверх льда и тут же замерзающую воду. Потом принялся снимать Архана и Волкова с лопатой в руках. Да, не пригодилась лопата, не успели и глазом моргнуть. «Тут пешня нужна», — сказал Чернов, направляясь обратно к своему внедорожнику, и Архан одобрительно кивнул. Что такое пешня, Волков не знал, но очень скоро понял, стоило только ее увидеть. Лом с длинной деревянной ручкой – незаменимая вещь, если нужно проделать лунку для подлёдного лова или сбить наледь с колёс автомобиля. Вот только отделаться малой кровью не получалось. Приходилось долбить, взламывать лёд под колёсами. «Из болота тянуть бегемота», как выразился на камеру Гальяна. Сначала он только снимал, искал нужные ракурсы и эпичные кадры, а потом сунул камеру посиневшему от холода Веселову, а сам взялся за пешню. «Эх, дубинушка, ухнем!» Заорал он во все горло, перекрикивая рев мотора. Это подгозовывал Эрхан, помогая им вызволить внедорожник из ледяного плена. Вызволяли больше двух часов, а когда, наконец, вызволили, околели и промочили ноги. Провалиться и начерпать воды умудрился каждый из них, Веселов даже по колено. Но настроение, как ни странно, было бодрое. Боевое настроение. И все они, кроме Волкова, которому доверили съемку вслед за Веселовым, с какой-то молодецкой удалью позировали перед камерой. Обмороженные, покрытые инеем, улыбающиеся сумасшедшие мужики. Потом еще пару минут решали, как жить дальше, как двигаться по этой чертовой наледи. Решили, что хочешь, не хочешь, а двигаться придется, потому что нет у них других вариантов. Веселов сменил Ирхана за рулем, в то время как сам Ирхан, осторожно, не отрывая подошвы ото льда, не выпуская пешню из рук, двигался впереди внедорожников, простукивал лед, разведывал дорогу. Через 10 минут Ирхана сменил Чернов, еще через 10 Веселов, следом Волков, а на Гальяна их медленное, но верное перемещение вперед трагическим образом закончилось. Гальяна провалился под лед по пояс. Вытащили его быстро, также быстро запихнули в салон, сунули в посиневшие руки термос с горячим чаем, который пострадавший принялся пить жадными глотками. Клация о термос зубами, и спрашивая у Веселова, чья очередь была работать оператором, заснял ли тот его эпическое купание в ледовитом океане. Веселов сказал, что заснял, а Ерхан сообщил, что до ледовитого океана им еще 33 дня на оленях. Но гальяна, кажется, такие мелочи не смутили. Ради хорошего кадра он был готов повторить купание в ледяной проруби, но его не пустили. Собственно, в сложившейся ситуации хоть что-то хорошее продолжал видеть только Гальяна. Да и то, наверное, из-за переохлаждения. Остальным же было совершенно ясно, что они влипли. Или вмерзли. Это уже с какой стороны посмотреть. «Не проедем», — сказал Эрхан, наблюдая за тем, как полынью, из которой вытащили Гальяна, затягивает льдом. «А если назад?» Спросил Волков. Хоть назад после всех этих заключений не хотелось. «Мы сюда-то прошли чудом!» Эрхан покачал головой и тут же добавил. «Будем делать переправу!» Спрашивать, из чего он собирается делать переправу, Волков не стал. Не было у них никаких подручных средств для этого дела. Снег да лед кругом. Вот с помощью льда и снега и пришлось делать. Задумка Эрхана была гениальна, но тяжело осуществима. Задумка Ирхана могла бы называться «клин-клином». Пришлось долбить лунки и лопатами, набрасывать на наледь смешанный с водой снег. Вода замерзала быстро, и минут через десять образовывался слой льда толщиной в 4-5 сантиметров. Если бы преодолеть им предстояло всего несколько десятков метров, то проблем бы не возникало никаких. Но счет шел не на десятки, а на сотни, если не больше. Работали в две смены. Пока экипаж одной машины отогревался в салоне, второй экипаж махал лопатой. Махали все, кроме Волчка. «На выход», — сказал Волков, заглядывая в салон и кончиками пальцев касаясь лобастой башки Блэка. Привычные иголочки он почувствовал даже сквозь перчатки. Волчок ничего не ответил, с отсутствующим видом он пялился в окно и выбираться из машины не собирался. Волков вздохнул, перегнулся через Блэка, ухватил щенка за шкирку и поволок из салона. Парень упирался, хватался руками за сиденье, отбивался, но Волков был сильнее, опытней и злее. Теперь уже точно злее. Не получалось у него с этим пацаном по-хорошему. Никак не получалось. Он шевырнул Волчка на лед с такой силой, что тот проскользил на коленях несколько метров, пока не уткнулся в ботинки Веселова. Веселов наблюдал за воспитательным моментом. Не помогал и не мешал, просто смотрел с легкой брезгливостью на валяющегося у его ног пацана. «Вставай!» – сказал Волков и потянул парня за капюшон. «Вставай! Бери лопату и иди работать!» «Не хочу!» Пацан на ногах стоял уверенно, а в глаза Волкова смотрел зло. «Не хочу!» – повторил он по слогам. «А замерзнуть? Сдохнуть тут хочешь?» – спросил Волков, едва удерживаясь от того, чтобы не ударить этого... Этого совершенно чужого до да боли, до да зубовного скрежета раздражающего человека. Может, и ударил бы, если бы пацан не заговорил. «Хочу», — сказал он все так же, не отводя и не пряча взгляда, а потом спросил почти с надеждой. «Ты мне с этим поможешь?» Колени привычно закололо. Волков посмотрел вниз, между ним и пацаном протиснулся Блэк, протиснулся и оскалился. На кого оскалился, Волков не понял, но тут же решил, что уж точно не на него. Избивать, а уж тем более убивать, незваного братца расхотелось. Он разжал кулаки, отпуская Волчка на волю, словно спускаясь цепи. «Делай, что хочешь», — сказал так тихо, что расслышать его мог только Волчок. «Хочешь сдохнуть? Подыхай». И развернулся спиной. «Эх, хреновый из него брат!» «И брат хреновый!» И муж так себе. Ведь обещал Арине, что справится, а оно вот как выходит. Но не может он совладать с этим мажористым отморозком, которому чем хуже, тем лучше. Но как с таким совладать? Волков подобрал валяющуюся на снегу лопату, решительным шагом направился к свежепрорубленной полынье, принялся с остервенением швырять на наледь снег пополам с водой. Работал быстро, почти на автопилоте, чтобы ни о чем не думать, чтобы прийти в себя. Мимо, спешней, наперевес прошел Ирхан. Отправился делать следующую лунку. Следом за Ирханом скользнула какая-то тень. Волк проводил ее взглядом. Не тень, а волчок. Он шел медленно, словно нехотя, в руке у него была лопата. Чудо чудное, диво дивное. Ирхан глянул на пацана искоса, ничего не сказал, принялся долбить лунку. Волчок дождался, когда на поверхность проступит вода, и взялся за работу. Он работал с такой неистовостью и яростью, что становилось страшно. «Уработается», — мелькнула мысль. «Уработается и подохнет с непривычки. Он подохнет, и придется волочь его околевшее тело до самого Хиуса, а потом звонить Арине и объяснять, почему Волков не сумел уберечь своего единственного, пусть и нелюбимого брата». Волков отложил лопату, подошел к волчку. «Хватит», — сказал он громко, — «иди отдохни». Ему не ответили, на него даже не глянули. Пацан продолжал махать лопатой, словно заведенный. Волков переглянулся с арханом тот пожал плечами, давая понять, что не собирается вступать в переговоры и становиться между двумя волками. «Я сказал, хватит!» Волков тронул пацана за плечо. «Ну, не тронул, а дернул, если уж на чистоту». «Иди в машину!» Пацан развернулся с такой стремительностью, что будь у Волкова реакция похуже, увернуться от удара лопатой он бы не успел. Но реакция все еще была при нем, и рефлексы, и инстинкты. Он увернулся, откатился в сторону, успев пнуть ногой звереныша в голень. А перед тем, как тот упал на колени, успел поймать его взгляд. «Белый и мертвый, как снежный буран». Потом над его головой пролетела едва различимая тень. Это Блэк прыгнул на грудь зверёнышу, и тот, словно почувствовав толчок, рухнул спиной на снег. Взгляд его по-прежнему оставался белым и мёртвым. «Не смотри», — мелькнуло у Волкова в голове. «Только не смотри ему в глаза». Живя под одной крышей с ведьмой, он научился чувствовать такие вещи. Его настройки сделались тоньше и чётче, чем у обычных людей. С каждым годом он видел Блэка все лучше и чувствовал его все явственней. С каждым годом он все больше верил в то, во что здравомыслящему человеку верить не положено. Сейчас здравомыслие говорило, что это иллюзия, а инстинкты криком кричали, что опасность рядом. Инстинкты его не подвели. Волков сорвал с себя куртку. К тому, что глядело на него мертвым взглядом, он крался осторожно, как смертельно опасному зверю. Смотреть старался боковым зрением, сквозь плотную занавесь из заиндивевших ресниц. Инстинкты кричали «Убей!», но человек в нем был сильнее зверя, и вместо того, чтобы убить, он набросил куртку на голову существу. Да, назвать это белоглазое человеком не поворачивался язык. Оно билось под его натиском, царапало посиневшими пальцами плотную ткань куртки, рычало нечеловеческим голосом. Волков держал. Держал и думал, как бы этот... Как бы человек под курткой не задохнулся. Просчитывал до секунды, когда можно будет ослабить хватку. Инстинкты. Не убить, но придушить. Не до смерти, но до потери сознания. До того момента, как в глазах, обрамленных по девчоночью длинными ресницами, не погаснет наконец этот мертвый нездешний свет. Рядом выл Блэк. Волков мог слышать его вой. Раньше не мог. А теперь... Пожалуйста. Еще один рубеж пройден, еще одной тонкой настройкой стало больше. А вой из-под куртки оборвался, и длинные пальцы перестали рвать за индивевшую ткань, соскользнули на снег с синими дохлыми птицами. Все. Дело сделано. Понять бы еще, какое именно дело. Кто-то тронул его за плечо, и Волков оскалился, зарычал по-звериному почти как то существо, которое еще секунду назад пыталось вырваться на волю. «Отойдите!» – прохрипел он, не оборачиваясь. «Отойдите подальше! Я сам!» «Что сам? Сам своими руками убил брата? Или сам своими руками убил какую-то нездешнюю нежить? Или как раз здешнюю?» Он не оставил себе времени на раздумье сделал глубокий вдох и одним рывком сдернул куртки. Самым тяжелым было посмотреть в лицо тому, кого он, возможно, только что убил. «Вот в это...» Посиневшее, мальчишеское лицо с белыми стрелами замерзших ресниц посмотреть. «Одурел!» Кто-то ослушался приказа, тяжело рухнул рядом на колени, принялся тормошить, реанимировать пацана. «Волков, ты рехнулся!» Чернов умудрялся одновременно и проводить реанимационные мероприятия и материться, а Волков беспомощно стоял рядом, не вмешивался. Разумеется, он знал, как спасать и возвращать с того света тех, кого еще можно вернуть, но решил доверить это дело профессионалу. Себе после случившегося он теперь точно не доверял. «Уберите собаку!» – рявкнул Чернов, отпихивая рвущегося к волчку Блэка, отпихивая призрачного пса, которого не мог и не должен был видеть. Блэк отступил, лег на снег рядом с пацаном, положил голову на лапы. На Волкова он смотрел с укором. Волков пса понимал, он и сам себя ненавидел. Себя и свои чертовы инстинкты. А еще он боялся. Боялся ту тварь, которая глянула на него из-под длинных, девчоночих ресниц. Боялся не за себя, а за брата. Вот прямо до дрожи в коленках. Все. Донесся до него усталый голос Чернова, и сердце Волкова перестало биться. Что всё Он ломанулся вперед, оттер плечом Чернова, практически оттолкнул. Навис над пацаном. Если тот откроет глаза, нужно первым встретить этот нездешний взгляд. Глядишь, получится не превратиться в ледяную статую и не сойти с ума от ужаса. Глядишь, получится довести начатое до конца. Глаза были карие. Светлее у зрачков и темнее ближе к краю. Иногда они становились по-звериному желтыми, но сейчас были самыми обыкновенными, человеческими. И взгляд их был ясный, как весенний день». У маленьких детей встречается вот такой незамутнённый взгляд. У его дочки Маруси он такой». Дрогнули заснеженные ресницы, а посиневшие губы растянулись в подобие улыбки. «Спасибо». Чтобы расслышать, это одно единственное слово Волкову пришлось нагнуться. «За что?» «Курткой, той самой, которая едва не стала орудием убийства, он старался укутать пацана». «За то, что ты хотя бы попытался». Волков понял. Они поняли друг друга. И от этого понимания, от этого осознания пробрало до самых костей. Не лютым морозом, а лютой беспощадной правдой. Волчок, этот несчастный мальчишка, его младший брат благодарил за то, что Волков пытался его убить. «Что? всё так хреново?» – спросил Волков шепотом. Губы онемели и не слушались, он даже не был уверен, что у него получится сказать. «Хуже не придумаешь». А волчок продолжал улыбаться. Улыбка его была горькой и ироничной. «Ты ведь тоже это почувствовал. Это». Мертвое, всепоглощающее нечто, которое рвалось в этот мир и в попытке вырваться, было готово разорвать его единственного братья в клочья. «Мы разберемся», — сказал волков сквозь стиснутые зубы. «Слышь, малой, мы совсем всем разберемся, я обещаю» в «Следующий раз лучше стреляй!» Пацан больше не улыбался. Он смотрел на Волкова почти с мольбой. «Разберемся!» С мрачной решимостью повторил Волков и потрепал по холке, сунувшегося к ним Блэка. Волчок тоже потрепал. «Откуда здесь это?» Послышался за спиной голос Чернова. «Это вообще что такое?» «Это призрак моего мертвого пса», объяснил Волков и принялся поднимать пацана с земли. «Призрак мёртвого пса?» — повторил Чернов без особого удивления. «Ясно». «То есть тебя всё устраивает?» Волков убедился, что пацан твёрдо стоит на ногах, и только потом глянул на Чернова. «Я и не такое видел». Чернов потрепал Блэка по холке, сказал с мальчишеской какой-то радостью. «Колется. Считай, это статическое электричество. А как нам относиться к тому, что ты только что чуть не совершил убийство?» Лицо Чернова сделалось серьезным, даже суровым. Волков хотел сказать, что убить он пытался не волчка, а нечто куда более страшное, но промолчал. Пацан сказал за него. «Он не виноват». Голос его звучал тихо, но твердо. «Так нужно было». «Это с ним, как тогда? В самолете?» Вмешался в их разговор Гальяна. Оказывается, все они были здесь, стояли в сторонке, наблюдали и до поры до времени не вмешивались. Тоже решили довериться профессионалам. «Та же фигня!» «Думаю, хуже», — сказал Волков. «И самолет тогда трясло из-за него?» Предположение Гальян оказалось абсурдным, но никто не удивился, потому что похоже, так оно и было. «Самолет трясло из-за волчка. Или самолет трясла та тварь, которая пыталась вырваться на волю, используя тело его брата как дверь черного хода. Похоже на то». Волков не стал кривить душой. В конце концов, все они команда, а команда должна знать правду. «И что ты такое?» «А это уже Веселов». Он смотрел на Волчка, на лице его отражалась целая гамма чувств. От недоверия до жалости пополам с презрением. Волкову вдруг снова захотелось врезать. На сей раз Веселову. За то, что мелит всякую ерунду. За то, что подобрал его брату верное определение. никто ты такой?» «А что ты такое?» «Не твое дело!» Огрызнулся волчок. «Нормально так огрызнулся. Даже не по-звериному, а по-пацански». От сердца отлегло. «Они во всем разберутся. У них просто нет выбора».